Глава третья. Путь одного из феодов в другой оказался ожидаемо тяжелым. Но то была вынужденная мера. Оставаться в городе, где каждый первый тычет в тебя пальцем, совершенно не хотелось. Да и что там делать? На работу меня точно не возьмут, особенно с таким наследством в документе. В монастырь я не собиралась. А побираться на улице последнее дело. Так что мы решили, что уедем как можно дальше от Моростира а там будет видно, чем я могу заняться. Несколько дней мы с Марией тащились по пыльным дорогам, перебираясь из одного города в другой, где нас изредка подбирали к себе проезжающие мимо повозки с товарами и давали ночлег в захудалых трактирах. С Марией мы сработались быстро. Оказалось, что мы с ней одного возраста, обеим было по 41. А прислуживала она мне еще в родительском доме. Вот только выглядела она моложе своих лет а вот я намного старше. Ах, вот до чего нелегкая жизнь довести может. И совершенно неважно, в богатой этой семье живешь или бедной. Сейчас мы специально останавливались в неприглядных заведениях и брали самые дешевые комнаты. все для того, чтобы не привлекать излишнего внимания горожан и в особенности воров. Знаю я, что каждого зажиточного человека, въезжающего в город... Они не обойдут стороной, а вот на бедняков внимания не обратят. Брать у нас особо нечего, но вот за мешочек с деньгами было страшно. А еще страшнее было за свою жизнь. Пусть она мне досталась в немолодом теле, но 40 лет поди лучше, чем мои 85. А то, что в плохом состоянии оно, так это ничего. Главное, что от тирана муженька ушла. Травить больше некому, а значит, восстановлюсь. Тем более здесь есть магия. Это же гораздо эффективнее, чем обычные таблетки, уколы и всякие там процедуры, которыми меня пичкали в больнице. Она-то меня быстро на ноги и поставит. Но, по крайней мере, я на это надеялась. Жаль, конечно, что с родной дочкой я не успела попрощаться. Мы даже не созвонились перед операцией, но она уже дома взрослая, сама скоро внуков нянчить будет, справится. А вот мне третьего шанса точно уже не дадут. Второй-то непонятно, за какие заслуги получила. Моё измученное тело, к которому я только-только начала привыкать, то и дело давало сбои. Ноги слабели, голова кружилась, и возникало только одно желание — лечь и не двигаться. Но тут же включалась старая медицинская закалка. Ноги в руки и вперёд. Ныть и разлеживаться некогда. Вот дойду до безопасного места, и можно будет отдохнуть. Пока мы шагали, мой мозг лихорадочно перебирал страницы той самой дурацкой фэнтези-книги, в которую меня так любезно зашвырнуло. Про Эльмиру, то есть про себя, я не помнила ничего. Видимо, роль у меня была эпизодическая. Я просто жена дракона, которая умерла в первой главе. Вроде бы мой персонаж вообще не нёс никакой смысловой нагрузки, Но ведь для чего-то он там был прописан, пусть и в эпизоде. Ещё бы понять, для чего. Зато про моего бывшего Руфуса там было сказано достаточно. Он был прописан как идеальный злодей, пакостный, жадный и, что самое главное, очень влиятельный. Именно он должен был вредить главному герою и его избраннице. И вот тут в моей голове всплыл ключевой момент из книги — Главный герой — это не какой-то обычный маг, а жесткий генерал-дракон, глава одного из феодов, который как раз сейчас активно защищает этот мир от вторжения тьмы. Как же его там звали? Кассиан Ван Герат, А, Ван -Гарат. Точно. Язык сломаешь от этих имен и названий. А его избранница, молоденькая, красивая и скромная Дивона, должна была стать его личным лекарем и залечить смертельную рану, после чего герой победит всех злодеев. Ах, вот как! Значит, этот гад Руфус не просто изменник, а еще и предатель, который будет мешать спасению мира. Первым желанием было отыскать героя-генерала и предупредить о Руфусе, но я быстро себя дёрнула. Если я попала в книгу уже со своим сюжетом и прописанной концовкой, то лучше в него не вмешиваться и вообще держаться подальше от всех действующих лиц. Я и так уже немного изменила сюжет тем, что не умерла. Уж лучше затаюсь где-нибудь и буду жить в свое удовольствие. К тому же, болтая с Марией, я вытянула из нее невероятно важную информацию. «Леди Эльмира, ой, то есть ранее Эльмира, а вы помните, как отец рассердился, когда узнал о вашей лекарской магии?» — спросила она, помогая мне нести мешок. «Эм, смутно», — ответила я, делая вид, что копаюсь в обрывках памяти. «Он же вам строго-настрого запретил ей пользоваться?» «Сказал, женщинам из нашего рода работать не пристало, а лечить и вовсе запрещено. Это же мужское дело. А вы всегда так рвались помогать. Так, может, вы не хотите?» «То есть я хотела сказать, не хотите ли вы попробовать снова научиться...» лечить». Я даже остановилась после такого заявления. «Лекарская магия. Вот это поворот. У меня, то есть у Эльмиры, были магические способности, и она не могла ими пользоваться из-за местных патриархальных заморочек». Я тут же смекнула. «Если я на Земле работала медсестрой, спасала людей порой даже без лекарств, а здесь у меня есть магия», Сам Бог велел стать лекарем и бороться с этой несправедливостью. Поэтому я сдержанно заверила, что непременно подумаю над этим предложением, а самомысленно уже потирала руки в предвкушении. Нельзя женщинам, видите ли, лечить. Да я сейчас покажу, чего делать нельзя. Сначала людей вылечим, а потом и эти дурацкие правила изменим. А то из чего удумали? Право женщину щемлять. Да из нас порой лучшие врачи выходят, чем из этих мужланов. Бывают, конечно, врачи от Бога. Но это не значит, что женщин нужно списывать со счетов. Всю дорогу я пыталась достучаться до этой магии. Закрывала глаза, сосредотачивалась, представляла себе синее или зелёное свечение, но магия отзывалась плохо, неохотно, словно старый заржавевший замок. Максимум, что я смогла — Это разжечь искорку и немного уменьшить боль в ноге Марии. Но ничего, я настырная, и я еще достучусь до неё. Рано или поздно. Но лучше, конечно, пораньше. К счастью, уже в соседнем городке на нас смотрели не так косо, а просто с любопытством. Я быстро сообразила. Бумагу о разводе с гадкой и припиской лучше спрятать подальше и никому не показывать. Мы придумали себе легенду, простую, как валенок работали у старого молочника, он, бедняга, приставился, и теперь мы ищем счастье. Многие верили и давали посильную работу. А еще я попросила не называть меня полным именем, ну так, на всякий случай, и обращаться на «ты». Мари долго сопротивлялась, но после моего демонстративного игнора на леди Эльмиру сдалась. «Рани мира, смотрите!» Возбужденно проговорила Мария, показывая мне на каменную карту, высеченную на городской стене. «Совсем немного осталось до Марнаэла. А, Марнаэл! Город, откуда родом Эльмира. Ее отец был местным алькадом. Это, судя по книге, что-то вроде мэра с полномочиями. Сейчас там заведует ее брат, господин Ерин. А ныне тоже алькад. Я с интересом изучала карту Феода генерала Венгар... В общем, главного героя книги. И место, где родилась и выросла Эльмира. Сейчас мы находились в Остожне, самом южном городе, а идти нам надо было аж через весь Фиот и столицу Изарган на север. Как раз в крайний город с передовой. Она тоже была отмечена на карте тёмным пятном. Далековато, но что поделать? Мы и так уже несколько дней топаем почти без остановки. Точно, Мари. Я поправила дорожный плащ. Думаю, к завтрашнему, в крайнем случае, послезавтрашнему вечеру будем там. Это при очень хорошем раскладе. Очень-очень хорошем, да. Если нам повезет и кто-нибудь сжалится и подвезет нас до следующего города на телеке, А потом до следующего. И опять до следующего. В общем, мечтать не вредно но всё равно пора навестить родную кровиночку. Надо же посмотреть, что это за человек мой братец Ерин. И главное, примет ли он опозоренную сестру в свой дом. Или он такой же благородный придурок, как его бывший зять-дракон. Но если он меня и не примет, я хотя бы буду знать, что из себя представляют родственники Эльмиры и кого нужно обходить десятой дорогой». Так, не спеша, мы прошагали еще несколько дней. На дорогах было тяжело. Все эти дни нас подбирать особо никто не хотел. Каждый встречный возница требовал плату за проезд, да еще такую, словно мы едем в королевской карете, а не в телеге с навозом, прямо как в маршрутке в час пик, только здесь еще и пахнет хуже. Бурчала я про себя. Я экономила каждый крант как здесь называли серебряные монеты. «Стоило мне подумать о том, что денег не станет, и наступят настоящие кранты», я невольно усмехнулась. «Как же точно они назвали свои монеты? Они многочисленные золотые, которые со своей широкой души дал Руфус. Я предусмотрительно зашила в подкладку лифа, поближе к телу, подальше от воров. В лихие времена научилась прятать деньги там, где никто искать не станет». Я всё ещё не могла перестать возиться со своей лекарской магией. То чувствовала легкое покалывание в ладонях, то внезапный жар. Процесс был медленный, но я была настырная. Ничего, вода камень точит. Раз мне дан второй шанс на жизнь, да еще и с возможностью лечить, то я им непременно воспользуюсь. И даже в обход всяких дурацких запретов. А то, ишь какие, женщинам здесь лечить нельзя. Можно! И я это докажу. Наконец, мы добрались до столицы Феода, города и Зарган. Разница с владениями Руфуса была небольшой, но в то же время колоссальной. И в первую очередь отличалась атмосфера. Улицы здесь были вылизаны, дома стояли крепкие, в основном из светлого камня с яркой деревянной отделкой. Чувствовалось, что здесь живут богатые люди, которые не боятся завтрашнего дня. А главное Люди были приветливые и улыбчивые. Никто не бросал на меня косых взглядов, не шепела о позоре и измени. «Смотри, Мария!» — шепнула я, чувствую, как у меня поднимается настроение. Тут даже воздух пахнет по-другому. И кажется, что жизнь налаживается. «Да, мира, здесь всегда было хорошо», — согласилась Мария, сияя. «Это же город генерала!» Он о своих людях заботится. Ну да, ну да. Главный герой не может жить в каком-нибудь захудалом месте. Услышав заунывную песню наших животов, мы решили, что пора подкрепиться, а заодно разузнать об обстановке в городе. Мы нашли приличный трактир с вывеской, на которой был изображен толстый, довольный дракон. Внутри пахло жареным мясом и свежим элем. Правда, цены, которые нам объявили были заломлены так, словно их готовили для императора, но уж очень хотелось есть. «Ладно, один раз живем. На кранты не разоримся, а на золоте пока держимся». Мы заказали жаркое. От одного его аромата уже текли слюнки, и я почувствовала, как все внутри меня ликует. «Наконец-то хоть что-то нормальное поедим». «Кажется, в последний раз я хорошо питалась еще до попадания в больничку на земле. А уж когда нормально ела Эльмира, даже думать не хочу». Пока мы ждали, за наш столик подошел сам трактирщик, мужчина в белоснежном фартуке с пышными усами. «Как вам наш город, дамы? Небось, издалека?» — спросил он, протягивая руку. «Издалека, добрый человек», — ответила я, облокотившись на стол. «Город у вас замечательный, люди приветливые». «Это все наш генерал», — гордо усмехнулся трактирщик. «Держит порядок, о народе заботится. Вот только в последнее время его совсем не видно». «А что так?» — спросила я небрежно, хотя внутри меня все напряглось. «Да все как всегда, ранее, он понизил голос. «Прорывы участились». Снова эта тьма лезет и опять на границы наступает. Генерал там, на передовой. Его неделями нет в городе. Все силы бросил, чтобы нас защитить. Отлично. Значит, не будет возможности с ним столкнуться. Меньше проблем на мою и без того многострадальную голову. Нам принесли ароматное, шипящее, жаркое. Я впилась в него с таким аппетитом, что даже Мария засмущалась. Трактирщик, наблюдавший за нами, улыбнулся. Когда мы расплачивались, он неожиданно вернул нам пару крантов. «Вот, леди», — сказал он, кладя монеты обратно на стол. «Это вам скидка». «За что такая щедрость?» — удивилась я. «А за то, что вы...» — он оглядел меня и усмехнулся. «Такая простая и прямая. Не жмайничайте, не строите из себя». И улыбка у вас добрая, хоть и усталая. Заходите еще. Я почувствовала, как по мне разливается тепло. Надо же, моя земная примота и простота тут оказывается в цене. Спасибо, добрый человек. Раз вы такой отзывчивый, подскажите, нам нужно добраться до Марнаэла. Есть ли какой-то способ сделать это подешевле и побыстрее? Наши финансы, скажем так, не драконьи. «Ну а что? За спрос денег не берут, а у нас сейчас каждая копейка на счету». Трактирщик хитро подмигнул и оглянулся. «Есть один человек. Мой старый друг, Ариан. Он как раз собирался туда завтра утром. Найдите его на улице грузовых вазов. Это за рынком. У него телега стоит у кузницы. Он денег много не берет, а довезет с комфортом». По крайней мере, с большим, чем вы, судя по одежке, добирались сюда. Улица грузовых вазов. Спасибо вам огромное и удачи вашему генералу в его нелегком деле. Мы с Марией вышли из трактира, сытые и полные новых сведений. Генерал далеко, руфус далеко, жизнь налаживается. Правда, я все еще должна понять, как лекарскую магию заставить работать на полную мощность. Но это дело наживное. Бродили по городу мы долго и забрели к большому, мрачноватому и внушительному зданию, похожему на некий совет или управление. Народа тут было мало, что странно для центра города, но я не придала этому значения, а вглядывалась в название улиц. «Так, мы находимся на улице... Как же ее прочитать-то?» Я подошла ближе к зданию и присмотрелась. «Большая туманная, что ли? Интересно» в какой стороне лежит эта самая улица грузовых вазов. Мне несказанно повезло, что, попав в этот мир, я сразу стала понимать и язык, и письменность. Иначе не знаю даже, что бы делала. «Сейчас узнаем, ранее, пообещала Мария и куда-то отбежала. Да так шустро, что я и слова сказать не успела. Внезапно рядом со скрыжетом остановилась огромная черная карета, украшенная серебряными драконами — Дверца распахнулась, и из нее буквально выскочил мужчина. Огромный, как шкаф, он явно спешил и, не глядя по сторонам, двинулся вперед. Он даже не заметил меня. Я стояла слишком близко, и этот человек-гора просто сбил меня с ног. Я не успела даже ойкнуть, и с грохотом рухнула на пыльную, но, к счастью, не грязную дорогу. «Эй, вы там совсем не видите, куда идете? Я вам не коврик, чтобы ноги об меня вытирать». Крикнула я ему вслед, потирая ушибленное бедро. Мое возмущение было искренним. еще и синяк теперь останется. Совсем ослеп, бугай. Мужик, словно танк, прошел еще пару шагов, прежде чем до него дошло, что он кого-то раздавил. Он резко остановился, замер на месте, а затем медленно обернулся. Посмотрел на меня, лежащую на земле, будто впервые увидел, а затем обернулся на здание советов, как я окрестила его про себя. С таким видом, словно он пытался понять, не ошибся ли адресом. Молча, без единого слова, он подошел и подхватил меня на руки. А затем легко, будто я пушинка, поднял на ноги и бесцеремонно развернул к себе. Я, наконец, смогла его рассмотреть, сильно задрав голову. Высокий, огромный даже, с тяжелыми плечами и мрачным суровым лицом. Я едва доходила ему до плеча. У него были черные волосы, чуть тронутые сединой, в которых виднелись яркие, и почти алые пряди. Черты были грубоваты, но в то же время привлекательные, мужественные. Трехдневная щетина на тяжелом подбородке, прямой аристократический нос, а глаза, ох, в них можно потеряться. Особенно если ты молоденькая девушка без опыта отношений за плечами. На вид ему было лет 40-45, и он выглядел так, словно только что вернулся с фронта. Такой мужчина покорит неокрепшее сердечко по щелчку пальцев. И Руфус по сравнению с ним — просто жалкая дворняжка. Интересно, чего это я вдруг вспомнила бывшего мужа? Было в нем что-то знакомое, вот только я не могла понять, что. Может, Эльмира его раньше видела? Хотя чего это я, конечно, видела. Она же дочь бывшего Алькада города, а значит, могла встречать его на приемах, официальных встречах или турнирах. Я сама таких красавчиков вживую не видала, но в наше время на Земле чего только не показывают в интернете, а потому не разомлела. Хотя, признаю, сердце на мгновение ёкнуло. А еще давно позабытое смущение откуда-то появилось, которое я спешила затолкать подальше. Ах, была бы я помоложе. Вы. начал он, и голос его был низким, как раскат грома. Да, это я! перебила я его, отряхивая дорожный плащ. Это я, которую вы только что сбили. В следующий раз, господин гигант, смотрите под ноги. Или вы думаете, что мир вокруг вас это ваша личная взлетная полоса? Он нахмурился, и его взгляд стал еще более пронзительным. Прошу прощения! Я спешил. Спешка — отличное оправдание для отсутствия элементарной вежливости. Не удержалась я от колкости. Он не ответил, просто кивнул, резко развернулся и быстро зашагал к зданию совета, не сказав больше ни слова. Как только он скрылся за массивными дверями, Мария в ужасе подбежала ко мне. «Леди Эльмира! Ой, мира Вы... вы в порядке? Вы что-то сделали?» «Что я сделала? Ничего. Это он меня чуть не убил!» Возмутилась я, но тут увидела ее перепуганное лицо. «Что я пропустила?» «Это был... Это был генерал Кассиан Вангарод! «Глава Феода! Дракон! Тот самый, который защищает наш мир от тьмы! Вы не должны были с ним так разговаривать!» Я опешила. «Кассиан Ван Гаррет, Генерал Дракон!» и главный герой книги. Тот, кому мой бывший муж, Руфус, собирался вредить. Тот, кого я знала по книге как жестокого, но справедливого защитника, который ни за что не потерпит дерзости. «Генерал?» «Ой!» — вырвалось у меня. Я посмотрела на дверь, за которой скрылся этот шкаф. Так вот, почему он показался мне знакомым. Описание его внешности я уже читала — Вот только вживую не видела, и тут же посетовала. Все же любят авторы приукрашать героев. Да так, что с реальностью они порой не имеют ничего общего. Генерала описывали как статного молодого красавца, кидающегося на амбразуру и разбившего не одно женское сердце. Но мне он ловиласом не показался, да и не слишком-то он молод. Мужчина в полном расцвете сил». Как любил повторять один известный персонаж из мультфильма. Надо же. Вот это я удачно приложилась о главного героя, пробурчала себе под нос. Ну что ж, Мария, кажется, теперь нам точно надо держаться от него подальше. Иначе он меня не просто с дороги сшибёт, а раздавит. Или чего доброго, начнет неудобные вопросы задавать о том, кто я, откуда и что здесь делаю. Так что надо делать отсюда ноги. «Интересно, а как они вообще взлетают, эти драконы?» Пришла мне в голову совершенно дурацкая мысль. «Когда он превращается, ему нужна полоса для разбега, как самолету? Или он просто подпрыгивает вертикально, как вертолет? Я рассмеялась про себя. «Видимо, события недавних дней дают о себе знать. Отдохнуть мне надо, выспаться нормально. Тогда и ерунда всякая в голову приходить не будет» а потому я взяла Мари под руку. «Итак, у нас есть наводка на транспорт», сказала я «важно» и потянула ее в сторону другой улицы. «Нам нужно только ее найти и желательно побыстрее». «Пошли, Мария, у нас впереди Марнаэл».